Глава третья. Прошло ещё 2 недели. За это время Мария с Грегом сумели подготовить пустовавшее крыло замка к приёму гостей. На всякий случай открыли все гостевые комнаты. В служебной части подготовили комнаты для слуг. Для поварихи наняли двух помощниц и одного помощника. И в принципе Маша уже не беспокоилась о гостях, но сегодня с утра получила почту, в которой шеф предупреждал о скором приезде. И их с Грегом беготня началась по новой. Оказалось, что в хозяйских покоях далеко не все готово к приезду опекуна и нового владельца. Во-первых, Мария спешно освободила занятые в начале покой. Все-таки это было неправильно. Они хозяйские, так пусть хозяин в них и живет. А сама заняла скромные двухкомнатные покои на хозяйском этаже рядом с лестницей. Дарси сказала, что раньше здесь жила любимая горничная старой хозяйки. Покои нового владельца переделали под мужской вкус. Рядом с ними оставили пустые покои, но интерьер оформили для женщины. Такой вот намёк новому владельцу на скорое обретение пары. А для опекуна Приготовили следующие за ним покои, отделенные небольшим холлом от хозяйских. Теперь, зная подоплеку визитов, Маша ни сколько не сомневалась, что усилия какой-нибудь из девиц не пропадут даром, и уже заранее посмеивалась, представляя, какой осаде подвергнется мужчина. Первое напряжение, которое возникло между ней и обитателями замка, сошло на нет. Совместные хлопоты, демократичное поведение Ной Тэрры, её спокойный и насмешливый нрав убедили Слог в том, что Мария достойный союзник, и с ней лучше дружить. К ней стали обращаться с вопросами, просьбами, за советами. Она никому не отказывала. Самой не хотелось жить в напряжённой обстановке, да и люди ей в большинстве своём нравились. С Грегом они подружились. Он любые вопросы прежде всего обсуждал с Машей и никогда не выносил единоличного решения. Это подкупало. Но это и заставило её осознать до конца свой статус в замке. Она главное, пока не тапекуна или нового владельца. С Селори они обе сохранили насмешливо-задиристый тон общения. Перешли на ты и не упускали случая поддеть друг друга. но это были скорее приятельские подначки, чем серьезные перебранки. А Дарси стала для Маши просто палочкой и выручалочкой. И когда появились новые слуги, Мария забрала Дарси в личные горничные. Девушка прониклась к ней уважением, заботилась и предупреждала о возможных оплошностях. Вот и сейчас Мария уже услышала ее озабоченно стучащие каблучки на подходе к кабинету. Тера, Мария. Едут гости, восемь человек. Господин управляющий встретил их и везёт в поместье на двух мобилях. Сколько? невольно воскликнула Мария. Было же только шесть. Дарси, пригласи ко мне дворянского и экономку, срочно. Служанка убежала, а Мария вдруг успокоилась. Ну, гости, ничего страшного, что она гостей не принимала. Ещё какие важные иностранные делегации приходилось встречать? У нас всё готово, спросила она вошедших Рейвена и Эмилию. Да, госпожа, ответил с лёгким поклоном дворянский. Экономка лишь молча кивнула. Отлично. Тогда прошу на королевцо встречать дорогих гостей. Не смогла отказаться от лёгкой езвительности Мария, показывая этим своё отношение к непрошенным визитёрам. Ворота замка были уже распахнуты, а часть слуг столпилась недалеко от крыльца, чтобы помочь гостям с багажом и комнатами. Ожидание было недолгим. В ворота замка въехали два многоместных мобиля и остановились, не доезжая до крыльца. Двери открылись, и двор замка моментально наполнился женскими голосами, расцвёл яркими нарядами и запестрел сумками и баулами. Караул. Их всего несколько, а кажется, что толпа. мысленно воскликнула Мария. Но помощи ждать было не откуда. Надо действовать, иначе эта гамонящая и повизгивающая арава захватит замок без боя. Внимание! Гаркнула Мария с крыльца и гаркнула так, что ни у кого не осталось сомнений в ее праве требовать этого. Внимание, я! Повторила она изо всех сил, удерживая на лице самую жизнерадостную улыбку, как делают опытные гиды, когда работают с группой. Уважаемые гости, прошу глав семей подойти ко мне. Прошу! Повторила Мария, видя, что не все откликнулись на призыв. Первым к ней подошел высокий поджарый мужчина в годах. За ним следовала пухленькая миловидная дама и девица лет двадцати. Тэр Лаюнис Берак. Представил себя мужчина. Мак, архивариус королевской библиотеки. Моя жена Эрин, внучатая племянница почившего Тера и Вариона. Наша дочь Оллис. Он подтолкнул вперед девицу. Наш сын Даран. Очень приятно. Представители Пекуна, Терра Мария Ворынова, Землянка. Эмилия, прикажите проводить гостей в их комнаты. Четверо, посчитала их Мария. Меня зовут Терра Кетрин Йоркин, вдова. Я родная тётя Реггана Геметвина и двоюродная тётя Андриана Геметвина. А это моя воспитаница Рейчел. Решительно и со значением в голосе представилась следующая дама. А Тер Реган знает, что вы приехали в поместье? Поинтересовалась Мария. Я не успела предупредить его. Не смутилась дама. Кстати, почему он сам не встречает нас? Возмутительно. К сожалению, Тер Регана еще нет в поместье, но скоро он должен появиться. Безобразие. Никакого порядка и уважения к близкой родственнице хозяина. Продолжала я ворчать и возмущаться, Тара Йоркин потащила за руку свою воспитанницу, следуя за служанкой. Шесть. Автоматически отметила Мария. Наконец-то можно спокойно представиться. Раздался рядом с Марией густой красивый баритон. Она обернулась и замерла под взглядом серых насмешливых глаз. невольно окинула взглядом их обладателя. Высок, стройен, хотя уже далеко не мальчик, подтянут и физически развит. Тугие канаты мышц буквально распирают легкую куртку, а расстегнутый ворот рубахи открывает мощную грудь. Рег Шеннон представился мужчина, и мой помощник Лукас. Я ни чей не родственник, но служил вместе с Реганом. Надеюсь, он будет рад меня видеть. С приездом, господа, ответила Мария, испытывая необъяснимое волнение при взгляде на этого мужчину. Дейк, проводи гостей, обратилась она к новому слуге. Всё? оглядела Мария опустевший двор. И того восемь. Слава богу, до обеда должно быть тихо, пока устроится, пока переоденутся. А интересный экземпляр, подумала она вдруг про последнего гостя. Самые большие опасения Марии по поводу дам в поместье подтвердились уже в обед. За столом в столовой женщины ясно дали понять, что уступать друг другу не намерены. Но больше всего ей не понравилось, что тётка нового хозяина села во главе стола на место, которое занимала Мария, и уже раздавала какие-то указания слугам, и те, нехотя, но выполняли их, ведь она, тера Мария поняла, что если сейчас не осадит эту дамочку, то можно будет собирать чемоданы. Никаким представителям опекуна она уже являться не будет. С другой стороны, эта дама близкая родственница нового хозяина, то есть открыто ссориться с ней было бы недальновидно. Мария остановилась, не доходя до стола, подождала, когда на неё обратят внимание. Прошу вас, тэрэ Кетрин. Занять другое место. До приезда опекуна и нового хозяина это место принадлежит мне. Если вы претендуете на управленческие функции, то ваши полномочия должны быть подтверждены вашим племянником. Терр Кэтрин раздраженно скривила губы, но все-таки освободила место, выражая при этом недовольство всем своим видом. Мария спокойно заняла своё место и, не желая акцентировать внимание на этой теме, решила отвлечь всех предложением. Уважаемые гости, предлагаю после обеда совершить короткую поездку к горячим источникам. Говорят, там очень красиво. Мобиль и подадут через час после обеда. Приглашаю всех желающих. Экскурсию для нас проведёт Грег Пейсон, управляющий Зелёной долины. Грег, если и удивился внезапному поручению, то вида не подал, продолжая спокойно обедать. Гости же оживились. Послышались приглушённые голоса. Обстановка явно разрядилась. Рек Шенан показал ей большой палец и подмигнул. "Да, вы, дорогой, похоже бывали на земле", заметила про себя Мария и с новым интересом взглянула на мужчину. но затем внимание ее отвлекла и Лурия, и Маша больше не обращала внимания на Рега. В назначенное время желающие увидеть источники собрались во дворе замка. Поскольку даже короткая поездка должна была занять несколько часов, Мария распорядилась о закусках и напитках. Два мобиля были заказаны из частного гаража в Нариче, административном центре округа, а один принадлежал хозяевам долины. за его рулём был Грег, и Мария собиралась ехать именно с ним. Но, подходя к мобилю, увидела, что заднее сиденье занято Регом Шенноном и Оллис Берак. Два остальных уже разворачивались, чтобы выехать из замка. Марии ничего не оставалось, как сесть рядом с Грегом, но её смущало не это, а присутствие за спиной щебечущей парочки. Оно страшно раздражало, и Мария даже не понимала почему. она сама была бы не против пощебетать в компании этого мужчины, но не предъявлять же по этому поводу претензий. И Мария вступила в разговор с Грегом. Колоссально, восхитительно, грандиозно! такими возгласами огласилась площадка на небольшом уступе, с которого открывался великолепный вид на небольшое ущелье. Чем-то оно напоминало Марии долину гейзеров на Камчатке, но более скромных размеров. Ближайшие горячие ключи были благоустроены. Природные ванны имели удобные рукотворные бортики с каменными лежаками и каменными жестоликами. Дальние источники были благоустроены не все, но вся территория была прибрана и присмотрена. У входа в ущелье стоял скромный трёхэтажный особняк, в котором, как сказал грек, жили смотрители и были комнаты для желающих. Маловато. подумала Мария, не умеют или не хотят извлекать отсюда выгоду, но решила оставить пока свое мнение при себе. Она отделилась от остальных и прошла в глупью щель я, чтобы побыть немного одной. Расположилась на большом плоском камне и подвернув брючины, опустила ноги в природный бассейн, откинулась спиной на круглый камень и успокоилась, созерцая окрестности. Она не слышала приближающихся шагов и обернулась только на голос. Устали, Мария? Раздался рядом мужской баритон, и Маша повернула голову. Возле неё стоял Рек Шенанн и улыбался. Немного устала от суеты и шума, согласилась Мария. А где ваша спутница? Слушает вместе со всеми историю источников в исполнении местного смотрителя. Да. Наверное, это интересно. А я магией заряжаюсь, улыбнулась она. Говорят, эти источники магические. Это правда? Они магические? А вы ведь землянка, ваша магия должна откликнуться и начать действовать. Воды источников её стимулируют. Это хорошо, подумала Маша, потому что кроме Грега И немного и Лории. Я пока никого не слышу, не понимаю их истинных эмоций. Наверное, пока могу принимать только сильные всплески или эмоции тех, кого лучше знаю. Надо поспрашивать у шефа, когда он приедет. Мария. Маша вздрогнула и повернулась к мужчине, о котором почти забыла, размышляя о своей магии. Можно мне называть вас по имени, как на земле? Можно. Мне это привычней. А вы часто бываете на земле? Нет, бываю редко. Но однажды пришлось жить там несколько лет. Понятно, подумала Маша. Вот откуда земные привычки и жесты. Вам понравилось земля? спросила она, не особо надеясь на честный ответ. Что-то понравилось и даже восхитило, но в большей степени нет. Люди жестко покоряют мир, в котором живут, и он протестует. А надо? А надо любить мир как свой дом, и он откликнется и поможет. Может быть, вы и правы, задумалась Мария, вспоминая историю земных катаклизмов. Мужчина между тем расположился рядом с ней на камне и взял Машу за руку. Машенька. Вы разрешите за вами ухаживать? промурлыкала эта гора мужского обаяния. Что? Вот так сразу? поинтересовалась Мария. А зачем откладывать хорошее дело? не замедлила с ответом Рек. Маша взяла паузу. В её голове металась какая-то мысль по поводу этой ситуации. Какое-то предостережение. Но она пока не могла уловить, в чём тут загадка. И она, подумав, через мгновение ответила: "Давайте дадим друг другу неделю. Если через неделю вы захотите повторить это предложение, я подумаю, как на него ответить. Идёт? Идёт", рассмеялся мужчина. "Мне ещё никогда не отвечали так на предложение по ухаживать. Всё когда-то случается впервые". Философски поддакнула Мария. И оба надолго замолчали. Ах, вот вы где! Раздался над ними жиманный голосок. Как интересно! На земле так принято лежать рядом с мужчиной и на виду у всех? Езвительно заметила девица. И даже не в одежде, а почти раздетыми в купальниках. Я вам покажу потом. Успокоила Мария поборницу нравственности. Она легко поднялась с камня, так как поняла, что отдыха дальше не предвидится, и повернулась к Олесе, которая во все глаза уставилась на открытую грудь мужчины. Он расстегнул пуговицы и выпустил рубаху из штанов, являя сейчас собой образ пляжно-шашлычного за всегдаты. Мужчина тоже поднялся и немало не смущаясь под пристальным взглядом девицы, начал приводить себя в порядок. Та всё же смутилась, вспыхнуло румянцем и отвернувшись отошла в сторону. Вокруг толпа народа. Есть маги. Как ты себе представляешь эти поиски? Нет. В усыпальнице ничего нет, по крайней мере, следов магии не обнаружил. Хозяина ещё нет. Постараюсь Мейтин нажал сергу, чтобы отключить переговорник. Валлон хочет слишком многого: обыскать незаметно замок, найти старый клад без карты. Со времени похорон прежнего хозяина прошёл месяц. Они с матерью оставались здесь единственными гостями. Мейтин сумел обследовать уже немалую территорию, но никаких откликов древней магии не почувствовал. А сейчас раскидывать магическую сеть было опасно. Среди новых гостей были маги, и они могли уловить следы его магического поиска. А разговаривать на эту тему Мейтин ни с кем не хотел. Получилось так, что за целый месяц он не продвинулся в поисках клада ни на шаг. А сейчас откуда-то принесло этих нежданных и ненужных гостей. Да и хозяин над днях появится, зорги вонючий, как не вовремя. Что ты о нём думаешь, Грек? спросила Мария, рассматривая рисунок в атласе знатных семей Дарлата. Со страницы на неё смотрел зрелый молодой мужчина, уже далеко не юнец. Судя по тексту, ему было 35 лет. Шефу 40 лет, а они выглядят одинаково, и оба ещё не женаты. Правда, у шефа любовница меняется регулярно раз в год. Или это характерно для магов, невольно сравнила Мария. Ничего не знаю, Мария. По настоянию Маши он начал обращаться к ней без титула. Кроме того, что он один из лучших боевых магов королевства, награждён золотой лентой героя и является начальником тайного сыска, но сейчас его магия выгорела, и он ушёл в отставку. Думаю, поэтому он и согласился на поместье. Ему надо восстановить магию. А у нас целебные и магические источники. Это там, где мы были? Да. Почему же он не едет и что делает с его гостями? Маша задумчиво крутила в руках стилос, местный вид авторучки. Ладно, пока ничего предпринимать не будем. Скоро должен прибыть шеф. Посоветуемся с ним и, может, он сам что-то решит по поводу этих невест. Хотя... Есть у меня одна идея, но для этого надо, чтобы молодой хозяин сам в ней участвовал, коварно улыбнулась Мария. Уже интересно, что ты придумала. Чувствую, будет весело. Жаль, что я не жених, рассмеялся Грег. Ну, почему не жених? медленно протянула Мария, оглядывая Грега. Очень даже жених, и вполне можешь участвовать. Лишь бы шеф разрешил. Если да, то скоро я вам всё расскажу.